Глава 6. Пробудилась я на следующий день в 12 пополудни, о чем сообщили часы на моей руке. Сколько было по местному времени, меня мало волновало, но, судя по положению светила, продрала я глазки явно не на утренней зорьке. Никаких угрызений совести я не испытывала. Может, если бы была селянкой и в хлеве стояла бы буренка, то и встала к первой дойке, Но коли я вроде как непочетная доярка колхоза Красный Лапоть, то, как говорил мой кузен, имевший глупость сходить в армию, солдат спит, а служба идет. Вставай, моя лебен сосискин, пора на трудовые подвиги. Я глянула в сторону пса и направилась в кусты, совершать мацион. Еще час прошел у нас в распитии кофе, поедание завтрака Донесение до сведения пса полученной вчера информации, вялых пререканиях и прочих хлопотах, сопровождающих любые сборы. Когда мы, наконец, решили двинуться в сторону столицы, в нашем почти покинутом лагере возник обещанный поверенный. Пришедший назвался Артанаэльдом, и мне он сразу понравился. В нем не было той подавляющей красоты, как в моих знакомцах. Наоборот, весь его образ внушал какое-то спокойствие и надежность. Да и дела проще вести с мужиком, напоминающим менеджера среднего звена, а не модель из журнала «Мэнс Халт». «Соберись, тряпка, а то сейчас тебя облапошат, как провинциалку на рынке», дала мне за трещину жадность. Видимо, ее услышал Сосискин и с улыбкой акулы капитализма пропел. Где ж так припозднились, золотовалютный вы наш? Мы прямо уж с рассвета вас поджидаем, Глазки не смыкаем, все смотрим и ждем, Когда же придет наш яхонтовый советник По экономическим вопросам. Чую, что свалившееся вчера богатство и владение Не самым лучшим образом отразились на его характере. Я ждал, когда вы соберетесь, Чтобы непосредственно перед вашим выходом урегулировать финансовые вопросы, — с легкой усмешкой парировал гость. — О, дядя-то, прям как наш министр финансов, чешет на заседании думы, — тихиничила я. — Нет, в принципе, он прав. Кто ж на голодный желудок-то серьезные вопросы решает, — осклабился пес. — Не желаете ли кофе кофейкус? — шаркнул он задней лапкой. — Желаю, — в свою беду повелся на провокацию Артена Эльд. А нету у нас кофею-то? Нету. И еды у нас нету. Калики мы перехожие, странники горемышные. И вообще, сами мы не местные, приехали на операцию, а деньги и документы все украли. Живем на вокзале, люди добрые, помогите копеечкой, кто чем может. На одном дыхании прокундосил пес и, сев на свой упитанный зад, нахально уставился на выпавшего в осадок. Артанаэльда. Я ржала и смотрела, как тот в полной прострации полез в карман и, вытащив монетку, протянул ее новоявленному попрошейке. «Сосискин, к тебе просто бездна талантов. То ты участвуешь в налетах на продуктовой лавке, то воруешь золотишко у драконов, а теперь еще побираешься. Вернемся назад, я тебя буду в качестве тренера нищестующим гражданам сдавать». Будешь им мастер-класс сдавать Задыхаясь от смеха, выдавила я. А что одну-то? Не обращая никакого внимания на меня, сердито пробурчал он. На кой черт тебе эта монетка? У тебя же миллионы. Мне начал надоедать этот балаган. Молчи, убогая, отмахнулся тот. Деньги никогда лишними не бывают. Это ты, бессребреница, а я корыстный. Наконец, Артанайльд отмер. И с улыбкой поинтересовался, всегда ли с нами так весело. Всегда, если будешь регулярно подавать милостыню, обеспечу билетами на первый ряд, категорично гафнул пес и, схватив монетку, потащил ее в зубах к своей подстилке. Когда мои знакомые говорили, что вы оригинальны, я, признаться, не верил им, но теперь вижу, что вы действительно нечто, поклонившись, признал мои таланты главной по финансам. А они тебя предупредили, что я не запоминаю трудные для себя имена и названия? Усмехнулась я. Предупредили, и мы даже с ними поспорили, как ты сократишь мое имя. А что тут думать, Эдиком будешь? Подал голос Сосискин. Почему Эдиком? Хорм спросили мы. Тю! А где вы выделили путевых адвокатов или финансовых махинаторов по имени Олег? Вопросом на вопрос ответил он. Мы переглянулись с Артанаэльдом и заржали. «Ну, кто выиграл?» Удрученно спросила моя жадность, расстроенная, что в этот раз деньги прошли мимо нее. «Никто! Сосискина мы в расчет не брали!» Улыбаясь, ответил Демиорг. А это не зря. Судя по тому, как украшающе блеснули его глазки, Эдик крупно попал. Сосискин, с виду хоть и безобидный тюфяк, но в душе он редкостная сволочь. Надо было срочно переключать внимание пса. Ладно, Эдик, давай не будем терять время и прикинем хрен к носу. Куда нам наши миллионы пристроить? А то уже солнышко высоко, а нам марш-бросок совершать и выйти до ночи из леса. И тут Эдик меня разочаровал. Вместо того, чтобы просто сказать, куда на время нам припрятать кубышку, Он стал разрушать мой мозг всякими страшными словами, типа акция, облигация, котировка, займы, инфляция и процент по кредитам. Какие ставки в банках каких миров наиболее выгодны и т.д. и т.п. Примерно на пятой минуте его доклада я потеряла нить рассуждений и попыталась уйти в астрал. где спокойно могла переждать, когда закончится его лекция по межмировой экономике. Поняв, что товарищ оседлал своего любимого конька, а в нас нашел благодарные уши, я сделала умное лицо, про себя напывая песенку про поле чудес в стране дураков. Но неудобно было мне признаться, что единственный капитал, которым я чего уж тут скрывать не умею распоряжаться, это моя зарплата. а на моей сберегательной книжке лежат какие то сто раз деноминированные копейки положенные мне на свадьбу еще про бабкой наконец он выдохся и вопросительно уставился на меня присев на умняк я с важным видом покивала головой и предложила ему поместить наши капиталы туда где лежат и его денежки и деньги мои знакомых торжецов а большую часть туда, где хранит свои трудовые копейки, Абраша. Седьмая ресница на левом глазу мне подсказывала, что кто-то из его родственничков явно был родом из земли обетованной. Судя по тому, как просветлело лицо Эдика, именно эти банки он мне и рекомендовал. Но мозг напомнил о нестыковках в вопросах невозможности использовать в походе выигранные деньги. Банк мы сорвали. Поверенного нам прислали, а наличку не дают. Придется прощупать на эту тему Эдика. Видя, как он пребывает мечтами в финансовых операциях, я решила вернуть его с небес на землю и попытаться вытрясти из него хотя бы какую-нибудь мелочь на первое время. Эдуард, дружок, а не скажешь ли ты мне, могу ли я из своих капиталов Изъять пару-тройку тыщенок в местных денежных знаках на первое время. Боюсь, что нет. Насколько я знаю, вы можете получить их только в случае своего успеха. Отрицательно качнул головой Эдик. Я выматерилась. Ситуация была идиотская. Выигрыш и гонорар за квест – это же разные вещи. Печенкой чую. К этой заднице причастна волосатая рука троицы. Как любит говорить моя подруга, «Ауй, полный!» У нас была куча денег, но мы ее не могли взять, а из налички имелась выклинченная прозорливым сосискином монетка, да и то, неизвестно из какого металла сделанная. Эдик виновато молчал, а я зло курила. В этот трагический момент на сцену вышел сосискин, и, судя по выражению на морте Пес решил мстить. Сверкнув огненным взором, он патетически взмыл. «Вы таки хотите нашей смерти?» С непередаваемым одесско-еврейским акцентом начал он. Эдик попытался дернуться, но пес протестующе поднял лапу. «Вы мне таки хотите сказать? Шуми без нормального питания!» Должны заняться подрывной деятельностью В глухом подполье и без гашефта от командования. Таки я не слышу. Вам нечего нам сказать за деньги? Ша, тогда за деньги буду говорить я. Поверьте мне, старому ветерану фронтов Колчака И раскаявшемуся Махновцу, Все диверсанты потерпели поражение, потому что такое кто не заботился о горячем питании и подвозе фуража какой фураж какой к черту фураж заткнись христопродавец шипела я но сосискина было не остановить А как вы думаете мы будем преодолевать эти жуткие пустыни которых потерял бы надежду сам Моисей и штурмовать эти горы!» Кивнул он почему-то в сторону моря. «Вы таки думаете, мои короткие лапки могут преодолеть эти расстояния?» Этик ошалел и покачал головой, а псу под хвост попало вдохновение. «Правильно! Мои старые больные лапки — Уже не такие, как во времена моей розовой юности. И поэтому меня надо обеспечить лошадью. Но лошадь же не может питаться святым духом. Ой, если бы лошади питались святым духом, это был бы рай на земле. Но они же любят кушать, и поэтому им нужен фураж. я уже не пыталась вмешаться, а просто наслаждалась представлением а если я таки похибну, не вынеся всех тяг от пути, кто позаботится о моих пятерых несчастных холодных щенках трое из которых сиамские близнецы вы знаете сколько есть щенок нет ви и не знаете сколько раз в день кушает один щенок Если бы вы это знали, то не делали мне такие большие глаза. А моя несчастная жена, которая перенесла болезнь и теперь стала похожа на бульдога, страдающего базедовой болезнью, И это моя Фирочка, которая была красой и гордостью Крыжопольского областного питомника сторожевых собак. Но теперь у нее плохое пищеварение». Неправильный прикус, ей таки нужен хороший дантист. А вы знаете таки, сколько стоит хороший дантист? Этот оборотень в белом халате за один свой прием берет такие деньги, на которые все семь моих несчастных щенков могли бы хорошо кушать целый месяц. Но пока я коплю деньги на визиты к докторам, Мне приходится работать в ночную смену грузчиком в порту, чтобы моя больная жена таки могла себе купить специальный корм. Ой, прости меня, Фирочка, для старых собак. Знаете, сколько стоит такой корм? Я вижу по глазам, что вы таки знаете, сколько стоит этот корм. Но почему-то хотите сделать ее вдовой с больными зубами. а моя страдающая радикулитом и искривлением хвоста теща. Знаете, сколько стоит содержание тещи в собачьем приюте? Чтобы моя любимая теща ни в чем не нуждалась, я вынужден брать на дом работу и в домашних условиях переплавлять старые калоши на презервативы для малых народов севера. Вы хотите взять такой грех на душу?» и оставить десятерых щенков, жену и тещу, без куска хлеба и кормильца? Не надо, не берите греха на свою бессмертную душу. Это плохо отразится на вашей ауре, и вас откажется лечить даже Кашпировской. Я же вижу, вы разумный человек, и я из уважения к вам таки Соглашусь на небольшое, но регулярное пожертвование в пользу вдов и детей-героев войны. Шове отрицательно качаете головой. Вас не убедили мои дети? Тогда поглядите на эту мужественную девочку с руками пианистки, взявшую свои чуткие пальцы топор войны. Она, практически причисленная к лику святых великомученица, ушла босая на войну из дома. «Ой, если бы вы только знали, какой у нее уютный дом и большой холодильник! И, не прося ничего взамен, кинула себя на амбразуру!» «Позвольте, но дарья выплатит гонорар!» — слегка зыка испроблил Эдик. «Который даже не достанется в качестве пенсии ее родным!» — отбрился Сискин. это полуголодная крошка, одна с голой пяткой, будет кидаться на вражеские штыки. А вижа ли эти выдать ей небольшой аванс на теплые носки? Я уже молчу за то, что ей придется, как мат которую все в Одессе знали, как Милю Кальцмальгогель, выяснять коварный планы тирана. Шо-то мне подсказывает, шо он таки потомственный черносотенный белогвардеец. не станет откровенным с какой-то оборванкой. А таких, как он, поломали зубы все местные гитары-резиденты, состоявшие в секретариате начальника контрсветки. А вы хотите, чтобы она в этом рубище развязала ему язык? Я же вижу, что ви, как внук Штирлица, душе согласны, что в таком наряде она провалит нам все явки, а от голода забудет все пароли. а потом бурчание ее голодного желудка может заглушить седьмую героическую симфонию Шостаковича, которую деточка будет играть для усыпления бдительности войск противника. виже умный человек, поговорите с товарищами наверху, пусть выдадут ассигнование ей на шпильки и витамины. Шо вы молчите? Вам таки стыдно, что вы не подумали за лекарство? Так уймите свою совесть, за вас уже подумала я. Или вы таки думали, если девочка взяла с собой мазь от геморроя, она спасет ее от ангины? Так чтоб вы знали, с больным горлом она не сможет кинуть в бой ополченцев, ее же просто не услышат. Мы же не хотим, чтобы она погибла в самом начале. Или мне начинать думать за саботаж? Не надо думать за саботаж. Я сейчас уточню, можете вы воспользоваться выигрышем или нет. Отмер Эдик и испарился.